Глава 17. На дело, конечно, пошли без меня. Мне же пришлось дожидаться вестей из дворца. Я нервно ходила из угла в угол своей спальни, затем потащила Фрейрин по полутёмным коридорам Уайтхолла до покоев лорда Дадли. Жил он на первом этаже, занимая несколько комнат, продуваемых всеми дворцовыми сквозняками. Я решила, что когда ему станет лучше, Распоряжусь перевести его в комнату этажом выше. Теплее, да и не придётся бегать так далеко, чтобы навестить выздоравливающего. Хотя бегать мне уже было не так скучно. После покушения меня сопровождали две дюжины гвардейцев, так что передвигались мы организованной толпой. Роберт спал беспокойно, несмотря на успокоительное, которое вливал в него Нониус. Дышал тяжело и хрипло, и иногда стонал. Я долгое время просидела на стуле под его кроватью, рассматривая измученное лицо мужчины. Затем окинула взглядом скорбно замерших фрейлин и поняла, что сейчас заплачу. Вместо этого поднялась и ушла в свои яси. Спать не ложилась, решив обязательно дождаться возвращения Уильяма и Роджера. Мои секретари сопровождали отряд гвардейцев, который отправился в дом архиепископа Хийта. И всё потому, что, несмотря на выделенные комнаты во дворце, старый придворный предпочитал ночевать в богатом особняке в центре Лондона. Под утро в домашнем платье, похожем на халат, застёгнутый на множество маленьких пуговиц, я вытоптала на ковре слоновью тропу и передумала все мысли на свете. Фрейлины, не выдержав ночного бдения, заснули в повалку на кровати. Наконец, когда за окнами занялся рассвет, в дверь постучали те самые достойные джентльмены с незапятнанной репутацией, роль которых этим утром исполняли граф Арундалл и Томас Перри. Они сообщили, что меня дожидается Уильям Сесил, который, несмотря на неподходящий для визита в час, требует незамедлительной встречи. Я кивнула, наконец-таки, после чего завернулась в длинную накидку и вышла к секретарю. Уильям в чёрной одежде с суровым лицом походил на ангела возмездия. Елизавета, прошу вас, стячьте, устало произнёс он. Всё почти закончено. Архиепископ Хит в Тауэре, и он сознался в организации покушений. Нам даже не пришлось прибегать к услугам, вы знаете кого. Хуильям в ус уса сошли. Ужаснолась я. Выход, представляете, сколько ему лет? Он бы не выдержал пыток. Поймав тяжёлый взгляд государственного секретаря, закрыла рот. Однажды он сказал мне, что получив корону, я перестала принадлежать себе. Тело, разум и чувства королевы навсегда были отданы Англии, с которой она не разлучится. Если кто-то покушается на её жизнь, то он становится врагом целой страны. Поражённая страстной речью я всё же перевела её на доступный язык. Если погибну, не оставив законных наследников, начнётся гражданская и религиозная война, которую Уильям не собирался допускать. Он заговорил. К тому же, во время обыска в его кабинете мы нашли тайник. Вот это удача. Я знаком с мастером, который делает подобные письменные столы с секретом. У меня дома похожий. усмехнулся Уильям. Поэтому я знал, где искать, и мне не составило труда подобрать правильную комбинацию. Что там было? Бумаги? спросила я, кусая губы. Да. Сейчас их разбирает Эшэм. Я скажу вам завтра. Уильям кинул взгляд на окно, через которое в комнату лился утренний свет. Вернее, уже сегодня. Ему понадобится ещё несколько часов. внула. Время есть. Главное не вспугнуть тех, кто ещё стоял за покушениями. Архиепископ сказал, что его вынудили пойти на предательство. Вам нужны мотивы? Я нашёл письмо от папы Павла IV, который, как вы знаете, собирается отлучить Англию от церкви, если продолжим путь реформации. Я пожал плечами. Пусть себе развлекается, отлучает, присоединяет Мы давно уже шли по собственному пути. Для многих это будет как удар ножом в сердце, особенно для такого яростного сторонника католицизма, как архиепископ Хит. Но он же перешёл на нашу сторону, пусть со скрипом, но поддерживал законы, которые мы собирались принимать. Хотя по большому счёту он лишь делал вид, что во всём со мной согласен, постоянно вставлял палки в колеса. объясняя, что Палата лордов никогда не поддержит новое введение Елизавета, он никогда не был на вашей стороне, на нашей стороне, поправил себя Уильям. Теньки, мы нашли один очень интересный документ. Он показал мне свиток. Я протянула руку, затем развернула тонкий пергамент. Красивые буквы с завитушками, латынь. Какой-то церковный текст сразу не разобрать. Отпущение грехов, подписанное самим папой Павлом IV. Всех грехов Елизавета, включая смертоубийство. Архиепископ Хит готовился отойти в мир иной, совершив богоугодное дело убить еретичку на троне Англии. Не сомневаюсь, что похожую бумагу мы найдём у епископа Олторна. который и проводил коронацию. «Вы думаете, что именно он?» Уильям кивнул. «Я приказал его арестовать. Думаю, яд был в вине, которое он дал вам во время причастия». «Последнее причастие», пробормотала я. Уильям перекрестился. «Гоните прочь плохие мысли, Елизавета. Вы будете жить очень долго, обещаю». «Угу». И рожу Англии и наследников, пробормотала я. «Вы уж постарайтесь», — попросил он. В голосе не было насмешки. Смущенно ответила, что я, как бы сказать, не особо против, но пока не от кого. Государственный секретарь бросил на меня страдальческий взгляд. «Ну да, я его понимала. Список женихов он составил впечатляющий, но я же не виновата». что каждый из них оказался со своими тараканами. Наконец вернулись к коронации. Причастие или евхаристия, вкушение хлеба и вина как символов плоти и крови Христовых. Ритуал, от которого мы собирались отказаться. Елизавета сознательно шла на то, чтобы в последний раз перед коронацией причаститься по старому образцу. И ей этого не простили. Она заплатила собственной жизнью. А я, мне кажется, была дарована новая. Слёзы подкатились к горлу, напали из-под тишка. Я собралась заплакать, но раздумала. Что-то я стала слишком уж чувствительная. Пора уже привыкать к тому, что меня ненавидят и предают. Один неверный шаг, неосторожное движение, и за углом уже поджидает убийца. а в кубок с вином чья-то рука тайком бросила яд. «Рассказывайте дальше», — попросил я у Ильяма. «Ага, какие еще вести с полей, вернее, из тюремных камер Тауэра?» «А архиепископ уповает на ваше христианское милосердие и умоляет его простить». «Даже и не вздумайте, Елизавета, хватит того, что вы уже выпустили итальянца». Я покачала головой. Настоящую королеву отравили. Убийцы ранили Роберта и чуть было не прикончили меня. О каком милосердии идёт речь? Ну как можно сознательно послать на смерть человека? Не давите на меня, Уильям, попросила секретаря. Мне нужны имена и факты. После этого будем решать, что делать с виновными. Тогда я вас покину. Хочу присутствовать на допросе Оглу Торна. Уверен, что в заговоре участвовали не только эти двое. Ложитесь спать, Елизавета. Вам понадобится сила для принятия правильного решения. Скорее Уильям ушёл. Я же вернулась в спальню и упала на кровать, чувствуя себя опустошённой. Оказалось, не нароком разбудила Кэт. Вы плачете, просела Фрейлина. Возможно, но это слёзы облегчения. Все закончилось, мы поймали крысу, которая завелась во дворце. Я назвала имя. Кэт покачала головой, пробормотала совсем не христианское ругательство, пожелав в душе архиепископа гореть в аду. Затем отправилась за успокоительной настойкой, которую прописал мне Нониус. Но я уже заснула, крепко и спокойно, намного раньше, чем вернулась Фрейлина. Уильям отсутствовал весь день, присылая короткие записки о ходе следствия. Я провела тревожное утро в церкви, затем у постели Роберта, которому всё не становилось лучше. Он не уздёвал спиртовые примочки, чтобы очистить рану, и даже уговорил меня, что больному пойдёт на пользу кровопускание. Ненадолго пришедший в себя Роберт согласно кивнул, ничуть не возражая против процедуры. Я же ушла во связяси. испоговшей, что мне станет дурно. По дороге размышляла об антибиотиках. Они бы живо поставили лорда Дадли на ноги. Кажется, пенициллин делают из плесени, но я понятия не имела, каким образом. И всё потому, что я изнеженный продукт современной цивилизации, привыкший, что лекарство водится в аптеке, а продукты в магазине. Ну и пусть у меня экономическое образование, полученное в одном из лучших вузов страны. Но там не учили, где взять эту долбаную плесень. С такими мыслями отправилась на совет. Пустующие кресла Роберта, архиепископа Хиты и Томаса Говарда, чьё имя промелькнуло в бумагах заговорщиков, действовали угнетающе не только на меня. Демонстративный арест лорда Говарда накалил атмосферу во дворце до такой степени, что казалось, поднеси зажжённую спичку и всё взорвётся. Я окинула тяжёлым взглядом мужчин, пытаясь угадать, остались ли предатели в совете. Никто не отвёл глаза и не попытался провалиться под землю от стыда за своё поведение. Ну что же, надеюсь, ограничимся лишь этими потерями. Я зачитала сочинённые вчера трактаты о дезинфекции и санитарных нормах. Ответом послужило непривычное молчание. Готова к вашим возражениям. с ножимым произнесла я. Советники дружно закивали, словно сразу же прониклись идеей повсеместной гигиены и соблюдения чистоты. Ну раз так, то почувствовав, что удача на моей стороне, с налёту получил ещё и одобрение на эксперименты Нониуса. Он изучал использование опиума для общего наркоза, чтобы потом ввести его в больницах. Пока что местные хирурги из-за отсутствия обезболивания резали народ быстро, чтобы пациенты не успели умереть от болевого шока. Случайно выжившим впрочем, частенько грозила смерть от сепсиса. Благодарю вас, господа, возвестил я. Вот бы навсегда оставить согласные на всё совет. На этом мы закончили. Елизавета, вы забыли нам кое-что рассказать, пробурчал Томас Пэри. Я знала, что он был верен Елизавете ещё с тех времён, когда она находилась в опале, а королева Мария размышляла, не казнить ли сестру, ну, чтобы та не болталась под ногами. О чём именно, Томас? О судьбе эрхи епископа Хиты и Томаса Говарда? Их судьбы в руках Господа, спокойно ответила я. Если они расскажут всё как на исповеди, то вы знаете процедуру. Возможно им будет даровано прощение грехов, но об этом они узнают лишь на небесах. Установилась гробовая тишина. Я поднялась. Пусть думают, что собираюсь казнить изменников. На самом деле сначала их дела попадут в звездную палату, так называемый высший судебный трибунал, который собирался в Весминстере. Странное прозвище он получил от украшенного звездами потолка дворцового зала, в котором и заседал. На этом романтика заканчивалась. Учреждённый ещё дедом Елизаветы, суд специализировался на политических преступлениях, рассматривал дела мятежных вельмож и заговоры против монархов. При этом действовал быстро и наказывал безжалостно, учитывая имеющиеся доказательства и догадывался, какое будущее ждало заговорщиков. Вернее, у них его просто не было. Единственное у монархов существовало право на помилование. Я ещё не решила, пользуюсь им или нет. Исповедь архиепископа была искренней и длинной, к тому же подкреплена бумагами, изъятыми из тайника. На следующий день последовала череда арестов среди верхушки церковных служителей. Из советов заговора напрямую больше никто не участвовал. Зато мы нашли интересное письмо к папе. в котором хит повествовал, умал, что если место королевы займёт Мария Стюарт, истинная приверженница католической веры, то восшествие на трон, по его мнению, поддержат несколько достойных семей: лорд Пемброк, лорд Клинтон, граф Ишрузбери и Дерби, не только советники, доставшиеся от Марии, но и другие не менее знатные фамилии. Чем дальше я читала, тем хуже мне становилось. Что же мне с ними делать? доказательств предательства не было, лишь упоминание в письме архиепископа, который к тому же всё отрицал. Может, это были его умозаключения, ничем не обоснованные, или же он имел приватные беседы, в которых и достиг соглашения, мы так и не узнали. Но подумав, что нет дыма без огня, я всё же решила обидеться и приказала ему убираться со двора. Конечно же, благородные лорды ни в чём не сознавались. Завалили меня извинениями, объяснениями, подарками и просьбами сменить гнев на милость. Но я не собиралась сменять гнев на милость. Посидят годик в своих деревенских имениях, подумают о жизни и вспомнят, кто нынче правит страной. Не знаю насчёт всей страны, но в городе было неспокойно. Известие о покушении, как пожар, распространялось за стенами дворца. Огромная толпа собралась у ворот Тауэра, требуя смерти заговорщиков. Решив, что народные волнения не нужны, приказала устроить торжественный выезд с гвардейцами, знаменами, трубами, золотыми попонами и прочей ерундой. Пусть граждане воочию убедятся, что королева жива и здорова. При этом мне очень не хватало Роберта, верхом на вороном жеребце. Проезжая сквозь ликующую толпу, Привычно улыбаясь и приветствуя подданных, в мыслях уносилась к лорду Дадли. Как он там? Ему всё не становилось лучше, от чего я впала в мрачную деятельную депрессию. Потребовало срочно созвать парламент, решив, что не буду ждать следующей недели. Настроение у меня было соответствующее, хотел всех разорвать на кусочки. Если кто-то ввякнёт из палаты лордов, тут же отправится сушить сухари. в красном платье, увешанная тяжёлыми драгоценностями, чувствуя себя совершенно спокойно, словно давно уже умерла, выступила перед парламентом с речью, которую написал Роджер, и я знала наизусть. Затем заговорила своими словами о том, что больше не намерена терпеть раскол в стране. Те, кто и дальше будет вставлять палки в колёса реформу, погибнут под этими самыми колёсами. Повозка же мчится дальше. потому что давно набрала ход, и её не остановить. Я не могу жить и работать, зная, что за моей спиной шепчутся и строят козни. Англия идёт по дороге реформации. А кто не согласен, нам не по пути. Либо уезжайте из страны, либо смиритесь, либо будете встречать рассветы в Тауэре, ожидая, когда возведут вашу плаху. Потому что будет именно так, как я сказала. Затем смотрела на палату лордов. чьи ряды заметно уменьшились. Кто-то сидел в тауэре, кто-то складывал вещи, впав в королевскую немилость. Рискнут ли возразить? Нет, смельчаков не нашлось. Акт о верховенстве и единстве, сделавший меня главой англиканской церкви, приняли единогласно. Поблагодарив парламент за доверие, вернулась во дворец. Всю дорогу меня сопровождала ликующая толпа, а совсем скоро по домам и церковным приходам пройдут сотни наших агентов с бумагами, на которых подпишется каждый из граждан, что понимает и принимает новые законы. Но вместо того, чтобы чувствовать себя счастливой, я тревожилась о лорде Дадли. Мы выиграли, но мне не хватало Роберта. Без него не получалось насладиться достижением. По случаю победы в парламенте во дворце устроили торжества. Конечно, размаха и фантазии у нового шталмейстера, организатора торжеств, не хватало. Ему тоже было далеко до лорда Дадли. Я сидел за столом в гордом одиночестве. Танцевать не танцевал, хотя приглашали безостановочно. Роберта не было, Роджер и Уильям отсутствовали, а мой последний ухажёр, лорд Томас Говард IV герцог Норфолк, сидел в тауэре. Что за жизнь пошла? На следующий день, когда до Пасхи было уже рукой подать, состоялся ещё один торжественный выезд. Он закончился в одном из лондонских приютов, где прошла старинная и странная церемония под названием омовение ног старым женщинам. На стульчиках сидели заранее отмытые и опрятно одетые старушки. Перед каждой тазик с водой. Мы с фрейлинами выбрали себе по одной. Мыли морщинистые и загрубевшие от возраста и неудобной обуви ноги, затем, когда закончили, отдали свои передники, в которые для каждой из старушек я приказала зашить несколько монет. Подаренные суммы должно было хватить на безбедную жизнь в Лондоне в течение пары лет. Затем я ждала Пасху и надеялась на выздоровление лорда Дадли. Весна давно и во весь голос заявляла о приближении лета. Вместо того, чтобы наслаждаться теплом, я металась по королевскому саду, не находя себе места. Фрейлины, подхватив длинные юбки, едва за мной поспевали. Заговорщики схвачены, мятежные лорды усмирены. Скоро состоится суд. Парламент смиренно принял религиозные реформы, за одно и выдал денег на военные нужды. Тут бы лековать, но Роберту становилось всё хуже и хуже. Он уже не приходил в себя, находясь в пограничном состоянии между бредом и явью. Я измучила Нониласа, требуя сделать хоть что-нибудь. В отчаянии рассказала ему всё, что знала об антибиотиках. Но врач, кажется, решил, что королева подхватила тяжёлую форму бреда от лорда Дадли. Поглядывал на меня тревожно, спрошал, пью ли я успокоительное и быть может, мне надо увеличить дозу. А затем, затем, когда Роберт провёл очередной день без сознания, у него спала температура. Я, плюнув на приличие, выгнала Нонию с одеяла к Эфрейлине из его спальни и осталась у постели больного, надеясь на чудо. Молила, чтобы он пришёл в себя и увидел меня первой. Лорд Адле спал, дышал спокойно и размеренно, и каждый его вздох уже не приводил меня в ужас. Роберт, прошу вас, очнитесь, прошептала я, склоняясь над мужчиной, взяв его за руку. Вы всех перепугали и меня тоже. Вам пора уже прийти в себя. Чёрт дёрнул меня полезь на кровать, чтобы поцеловать его в лоб. Этот порыв закончился тем, что мужская рука прижала меня к себе, и я рухнула сверху на Роберта. Хорошо хоть не на больное плечо. Долба не дотянулась. потому что вместо этого целовали уже меня. Его губы были со вкусом горького лекарства, настойчивые и уверенные. Я не сопротивлялась, наоборот, пылко ему отвечала, пока наконец не вспомнила о приличиях. Сейчас как войдут, а мы непонятно чем занимаемся. Вообще-то понятно, но зачем? Оттолкнула его от себя и сползла с кровати. Роберт пробормотала смущённо Я крайне рада, что вы пришли в себя, поэтому прощаю ваше неподобающее поведение. За одно и своё, так как отвечал не менее страстно. Я рад, что меня ранили, произнёс лорд Дадли. Голос звучал ещё слабо, но вполне уверенно. Это самое лучшее, что случилось со мной за последнее время. И бросил красноречивый взгляд на мои губы. Поговорите ещё. фыркнула я. Берегите силы для скорейшего выздоровления. Они вам понадобятся, ведь столько всего произошло. Так что пейте свой лечебный бульон и вы мне очень нужны. Роберт, мне вас не хватало. Елизавета, я не ослышался? Неужели он подумал, что это похоже на признание? Ничего подобного. Я ведь хотела сказать, что место себе не находил и переживаю за его здоровье. Почему-то на даные его лице появился радостная улыбка. Я вас оставлю, сказала строго, решив не отвечать. Сообщу Нониусу, что вы пришли в себя. Не уходите, попросил он. Побудьте со мной немного. Задержитесь ещё хотя бы на минуту, Роберс протянул мне руку. Сейчас вы принадлежите только мне, а когда выйдете за дверь, то я снова буду видеть вас лишь мельком. Не хочу вас ни с кем делить. Покачала головой, подхватила юбки и пошла прочь. И всё потому, что в груди появилось нечто такое, чего не должно быть. Он ведь женат, чёрт его побери. Я обещала, клялась самой себе, что больше никогда в жизни. В небольшой комнате, служившей в его покоях приёмной, меня дожидались гвардейцы. Кроме них фрейлины, сиделки, усталый Нониус Надо бы ему зарплату поднять и какой-нибудь орден вручить. Ещё была темноволосая женщина с заплаканным лицом. Это ещё кто такая? Лорд Дадли пришёл в себя, улыбаясь возвестила я. Со всех сторон послышались радостные возгласы. Взглянул он на незнакомку. Плакать больше не нужно, вместо этого стоит возблагодарить Господа Бога, а ещё слугу его, почтенного члена королевской коллегии врачей. поле Нониуса. Слабая улыбка тронула губы женщины, когда она склонилась передо мной в глубоком реверансе. «Меня зовут Эми Робсард, Ваше Величество», — произнесла она. «Я жена лорда Дадли».